Глава сорок третья. Ирграм. Маги. Маги, треклятые, неубиваемые маги. Ирграм их ненавидел, вот от души, и сожрал бы с немалым удовольствием. Карага так точно. Или вот наемников, которые растянулись на полу. Вид призабавный даже. У тени рот приоткрыт, нить слюны застыла на щеке. дышит сипло «Сердце в груди тоже трепыхается. Пока еще». Ирграмм присел на корточки и сунул палец в рот. «Смешно, да?» — спросил он у рытвенника, который тявкнул нерешительно, потому как чувством юмора явно не обладал. «Мое чувство юмора не может считаться сформированным полностью», — раздался занудный голос Розы. «Но анализ представленных образцов говорит, что данное действие с малой долей вероятности может быть признано смешным». Ирграм вытащил пальцы и вытер их об одежду наемника. «Оттого воняло. Изрядно так. И лежал он, похоже, давненько, если успел измарать одежды мочой и дерьмом. Интересно, Ирграму придется его раздевать?» Он надеялся, что нет. Рядом возникла белоснежная доска, которая радостно подмигивала огоньками. Ирграм кинул наемника на доску. Сверху тотчас возникла дрожащая пленка, и сама доска двинулась куда-то вглубь. Младшего наемника Ирграм закинул на следующую доску. Остался Карага. В него Ирграм потыкал пальцем, поскольку не было уверенности, что тот не очнется. Но прикосновение вдруг дало новую информацию. «А он того!» — сказал Ирграм, оттянув для верности века. «И сдох!» «Это весьма грубое выражение!» Розина иллюзия возникла рядом. «Но ты прав. Данный биологический объект погиб, что очень печально. Я сочувствую». «Кому?» «Тебе». «С чего бы?» «Мне кажется, что ты знаком с этими личностями». «Знаком», — признался Ирграм, раздумывая, что делать с телом. «Сожрать? Он вроде бы и не голоден, и питаться мертвичиной как-то оно не тянет. Рытвенник прежний, может, и не побрезговал бы, а нынешний обнюхивал лежавшего карага осторожно». «В таком случае у тебя должна сформироваться эмоциональная связь, и сейчас ты чувствуешь горечь утраты». «Недоумение», — поправил Ирграм. «Сейчас я чувствую исключительно недоумение. Карага — редкостная скотина». «Это высказывание несет глубокую негативную окраску и может вызвать...» «Роза». «Да». «Просто помолчи». Попросил Ирграм, перевернув тело. Ни ран, ни увечий, значит, просто и сдох. Вот так, могучий маг, державший в страхе весь город, Взял вот и так просто. От обезвоживания не смешно. Целители не умирают от обезвоживания. За сколько? Пару дней прошло. Внутренние часы Ирграма сбились, но он точно знал, что пару дней карага протянул бы, и пару недель, пожалуй, яд. «Я вынуждена отметить, что твое поведение не вписывается в социальные нормы и таким образом может стать причиной формирования ответного негативного отношения, что, в свою очередь, приведет к возникновению внутрисоциальной напряженности». «Он маг», — перебил Ирграм. «Старый, сильный». И не мог умереть вот так. Система зафиксировала недавний всплеск ментальной активности. Но если ты пожелаешь, можно провести вскрытие. Пожелаю. Ирграм цокнул языком. Пожалуй, это будет шутка веселее, чем палец в рот. Карага вскрыли. Скольких он вскрыл сам. А тут и его. Смешно. Да. Очень. Тогда нужно доставить тело в медицинский модуль и белая доска встала перед иргромом нужно пускай ради такого ирграм готов постараться да и был карага легким невесомым почти почему то стало грустно будто эта вот смерть взяла и обманула ирграма или не смерть а сам карага ирграм мог бы убить его пожалуй в нынешнем обличьи в тысячи его обличий И Карага ничего бы не сделал. «Еще два объекта», — напомнила Роза. «Их жизненные показатели нестабильны, и они очень важны». «Иди!» — Ирграм проводил взглядом доску, что увозило тело Карага. А «Было бы смешно убить великого и могучего. Да». На полу появилась полоса, вдоль которой Ирграм и двинулся. Согласно записям, объект 1 и 2. Мальчишка лежал на пороге, смешно вытянув одну ногу и задрав другую. Руки его раскинулись, точно он обнимал пол, а уродливого вида сооружения на голове уткнулось в этот самый пол, не позволяя голову опустить. Прибывали в медицинском отсеке, когда произошел скачок напряжения внутри системной энергии. Мишекская императрица была чуть дальше. Может, все-таки свернуть шею? Осторожненько, пока не очнулась. Рядом с ней застыла знакомая тварюга. Надо же, не сдохла При приближении Иргрома тварюга подняла голову и оскалилась. Правда, нападать все же не стала, явно понимая больше, чем следует. Да не буду я ее убивать, сказал Иргром, ощущая явное сродство с тварью и даже понимание ее. «Наоборот, помочь хочу», — причем сказал мысленно, но тварь поняла, если скалиться перестала и отступила даже. И спонтанный переход... «Что?» «Их разум самопроизвольно вошел в систему, что нарушает установившиеся протоколы безопасности», — пояснила Роза. «Переход, особенно первичный, должен проходить под медицинским наблюдением». «То есть они где-то там, где и ты?» «Скорее там, где координатор. Он по-прежнему отказывается принимать при определении моего статуса наличие личного биологического носителя». «Они видят то, что здесь?» «Полагаю, если обладают способностями оперировать информацией». «Значит, видят. И система это «Они приказывать могут системе», — уточнил Уверграмм. «В пределах зоны допуска. Но...» «Кажется, объект один обладает абсолютным допуском, поэтому...» «Если Ирграм попытается свернуть девчонке шею, то мальчишка его уничтожит. Попытается. Или все-таки уничтожит. Даже если не видит сейчас, то вполне способен увидеть потом. И гребанная эта система...» «Почему ты медлишь, Ирграм?» «Да так, задумался...» Он подхватил девчонку. «Куда?» Белой доски не было. «Здесь рядом имеются свободные капсулы». Ну да, капсулы стояли в два ряда, словно ожидая кого-то. Ирграмм уложил девицу в ближайшую, а в следующую мальчишку, который дышал тяжело, сипло и громко. «Заметь», — сказал он, — «я тебя не убил». «Я никого не убил». «И это?» — радостно провозгласила Роза. «Заслуживает высочайшие оценки и одобрения». Вот только одобрения Иргрому не хватало. «Дальше куда?» Он прошелся вдоль капсул, остановившись у одной. В ней, в зеленоватой полупрозрачной жиже, плавал дикарь. Даже показалось на секунду, что дохлый, но нет. Ирграм увидел, как губы дрогнули, и веки, словно дикарь, вот-вот проснется. дохлый Нужно, чтобы ты поднялся в центр управления, — неуверенно произнесла Роза. А вот Миара лежала с раскрытыми глазами. Ирграм даже вздрогнул, испугавшись, что его видят. Но нет, взгляд ее был направлен в никуда. Тело повисло в жиже, на сей раз почти прозрачной. «Магичка в желе». Смешок Ирграм подавил, пусть и с трудом. «Попробуем установить связь. Помехи, внутренние локусы недоступны. С системой что-то происходит, но пока непонятно. Цай тоже не способен». «Кто это?» Черные волосы Миары расползлись прядями-змеями. «А вот братец ее сразу видно приличный человек». Руки вытянул, выпрямился. прямо хоть сейчас в саван заворачивай. — Старший координатор! — в голосе Розы мелькнуло недовольство. — Он не желает признавать, что я обладаю правами, равными. — Ясно! — оборвал Ирграм, осознав, что сейчас вынужден будет выслушивать поток жалоб. — Куда идти? — Сейчас! На полу появилась уже знакомая светящаяся линия, а Роза радостно доложила. «Состояние биологических носителей, помещенных для реабилитации, стабилизировано». «Значит, не сдохнут». Ирграмм свистнул рытвеннику и пошел по линии. Роза двинулась рядом. «Они не могут так, как ты», — поинтересовался Ирграмм. «Иллюзию создать». «Это многомерная проекция, несущая полную информацию». «Плевать, могут или нет». «В теории это возможно». Раньше функция визуализации была весьма популярна и позволяла избежать негативных нюансов восприятия при бесконтактном общении. — Ты можешь говорить нормально, — прозвучала брюзгливо. Но в конце концов, раньше даже заикаясь, она выражалась так, что Ирграм понимал, а теперь вот строит из себя слишком умную. Образцы создавались потому, что выяснилось, что в ряде случаев людям приятнее иметь дело с другими людьми, а не просто их голосом или плоской картинкой на экране. Так понятнее. А эти? Связь недоступна. Цай говорит, что контакт есть, но слабый, недостаточный для воплощения. Помехи могут помешать переносу сознания и создать критическую ошибку. И к лучшему. «Но тебе не стоит беспокоиться. Цай находится рядом с воплощениями твоих друзей». «Они мне не друзья». «А ты позаботился о сохранности их биологических носителей». Радостно завершила Роза. Кажется, про недрузей она не услышала. «Женщина. Женщины никогда не слышат того, чего слышать не хотят». «Теперь необходимо стабилизировать каналы». И утверждает, что причина нестабильности может лежать в физическом повреждении структуры, поэтому нужно... Интересно, а если это повреждение все-таки есть? Если Ирграм не станет помогать? Если просто развернется и уйдет? Куда-нибудь уйдет. Что они будут делать тогда? Хотя дождутся, когда Роза вылупится из того подземного яйца... Она поднимется сюда и сделает, что нужно. Ирграм подавил вздох и, задрав голову, посмотрел на лестницу. Белые ступени, внизу черная пустота. Ступени светятся, как и тонкие, словно из проволоки сплетенные перила. Будь он человеком испугался бы или нет, человеком его, пожалуй, смутило бы количество ступеней, уходящих куда-то ввысь, в сумрак. Ирграм сделал шаг. Второй. «Если я изменю форму, меня это твоя система». «Я внесла изменения», — заверила Роза. «Если тебе удобнее». «Удобнее». Ирграм с облегчением скинул поднадоевшее обличье древнего. Острые конечности многоножки застучали по призрачным ступеням. Звук получился шелестящим, нервным, выше. «Еще выше». Лестница ложилась гигантским завитком. «И они что, каждый раз ходили сюда?» Говорить было неудобно. Все же пасть многоножки не предназначалась для человеческой речи. «Нет, конечно». Роза умудрялась держаться рядом. «Имелся отдельный лифт, но он дезактивирован». «Понятно. И логично. Устанешь тут бегать». Впрочем, в какой-то момент подъем закончился. Ирграм оказался на площадке. Белой, полукруглой. — Почему вам так нравится белый цвет? — запоздала, спросила назираясь. Шагов пять в поперечнике, и впереди ступенька. К счастью, одна, но она выходит вновь же на площадку. Словно один огромный круг поставили на другой, а тот на третий. И всю эту нелепую конструкцию просто подвесили в воздухе. «Мне не совсем понятны твои умозаключения». «Все вокруг белое. Пол, стены. Бесит. Зачем столько белого вокруг? У вас что, других красок не было?» «Белый?» — Роза огляделась, будто лишь сейчас заметила неладное. Белый — это естественный цвет сплава после нанесения защитного покрытия с... Она чуть запнулась. ...с особым веществом, которое позволяет наделять металл иными свойствами. При наличии подходящих программ цвет поверхности может быть изменён. И структура. Просто эта часть системы тоже перестала работать. Понятно. Более или менее. «Идти-то куда?» Светящаяся дорожка на полу исчезла. Ирграм, подумав, снова изменил обличье. многоножки на этом пятачке пространства было, пожалуй, тесновато. «Вперед! Ирграм, здесь связь слабеет. Возможно, передача...» Обличье розы замерцало. «Полновесная инфограмма невозможно поддерживать». Иллюзия стала полупрозрачной, а потом и вовсе плоской, как картинка, нарисованная причем не самым лучшим живописцем. «Я уменьшила каналы передачи информации. Большие пакеты не пройдут, но так хотя бы связь сохранится. Нужно, чтобы ты поднялся к пульту управления. Это дальше». «Вперед, стало быть. Вторая площадка. И третья, которая больше остальных». На ней знакомый уже то ли барьер, то ли стол, правда тусклый, и останки. Ирграм остановился над кучей костей, что лежали на полу, тронул, чуть раздумывая, не принять ли их, и шагнул дальше. «Там цай!» Роза указала на кресло, которое единственное здесь хоть как-то походило на стандартную мебель. «Модуль правления!» и плоская картинка ее замерцала. «Что-то? источник Найти? Уничтожить?» «Источник?» — юрграм огляделся и свистнул. «Чего?» — он благоразумно отступил к лестнице, где Роза вновь обрела плотность. «Не знаю». — она выглядела несколько растерянной. — Кажется, там находится источник альтернативной энергии, который воспринимается мной как помехи. И не только мной. Что-то случилось здесь. — И не только здесь. Верграм вспомнил, что видел внизу. Сюда кто-то пришел и принес, значит, этот источник. — Охранная система не пропустила бы. — Любую охранную систему можно обойти. — отмахнулся Ирграм. — Ты говорила про этих, как их, бунтовщиков. Они? — Не знаю. Я... Это ужасно. Если так, то я вновь испытываю дестабилизацию эмоциональной сферы. Голос Розы сделался до плаксив. — Моя суть отказывается принимать данную информацию, несмотря на высокий уровень возможной достоверности ее. Они не могли так поступить. «Прийти, уничтожить людей, живых людей и систему!» «Успокойся!» Ирграм точно знал, что могли. «Люди, они все могут! Весьма талантливые создания!» «Смотри! Одно тело лежит на выходе, как будто кто-то собирался уйти или войти около лестницы. Подъемник же в другом месте!» «Да. Цай просит разрешения на контакт». «Разрешай!» иргром подумал, что вреда от этого не будет. Что ему сделает иллюзия? А поговорить с кем-то, кто, возможно, знал о происшедшем больше розы, будет полезно. Рядом с розой появилась другая фигура. Мужская. Цай, надо полагать, на Мишека похож. Кожа смуглая, волос темный и выражение лица наглое. Ирграму он сразу не понравился. «К сожалению, мое присутствие, возможно, не в полном объеме». Он говорил с перерывами, будто перед каждой парой слов делал глубокий вдох. Ирграм не торопил, разглядывал. А этот наверняка разглядывал Ирграма. «Система самовосстановления». И слова-то звучали так, будто этот царь не рядом с Иргромом нарисовался, а где-то далеко. И из этого далека сейчас орёт, пытаясь докричаться. Каналы связи, повреждения структуры. «Делать-то что?» — поинтересовался Иргром, осознав, что эдаким он ничего не узнает. «Отыскать источник помех», — почти ясно произнёс царь. «Уничтожить или изолировать?» «Уничтожить или изолировать?» «Это вот было как раз понятно». «Как выглядит этот источник?» Уточнил Ирграм, но согласия на всякий случай не дал. «Потому что не герой он, и вообще в этой всей истории личность случайная». «Нет информации», — цей ответил спустя несколько секунд. Был зафиксирован сильный энергетический всплеск. Остаточное эхо до сих пор, согласно параметрам, схожие излучение. — Погоди! — раздался голос, который заставил Ирграма замереть. И фигура царя рассыпалась, чтобы замениться иной. — Ирграм, поганец, ты ли это? — Я. А ты, между прочим, сдох сказал ирграм осторожно пятясь к лестнице это да это со всеми случается кстати от чего понятия не имею обещали что вскрытие покажет надо будет посмотреть результаты кто знает какие у них тут правила иногда столько всего пропускают друг мой крага выглядел моложе еще до не нельзя довольным жизнью Все-таки маги та еще погань даже после смерти не умирают. Отчасти я теперь система, это их. По спине поползли мурашки, Ирграм с трудом удержал обличье. Так вот, как ни в чем не бывало, продолжил Карага. Из того, что мне передали, ты не представляешь, какие возможности открылись, это просто восторг. Получать информацию напрямую — скорость поглощения невероятна. Ладно, это я что-то отвлёкся. Так вот, я вижу схожие параметры между тобой и этим их излучением. То есть? То есть где-то там лежит нежить, источник нежити, то, что в принципе создаёт нежить. «Главное, что это излучение мешает восстанавливаться системе». «Может, тогда пусть и дальше. Мешает себе и мешает. Оно даже и к лучшему». Карага явно понял что-то эдакое. Он всегда отличался нечеловеческой проницательностью. «Подумай, дорогой, ты не человек. Тебе это не повредит. Напротив, я бы сказал... «Неужели ты откажешься от энергии? Чем бы ни был источник ее, он проработал сотни лет и продолжает работать». Голос звучал вкратчиво. «Живым эта вещь бесполезна, даже вредна, а ты получишь практически вечный источник силы, личный, никому более недоступный». «Ненавижу магов». Буркнул Ирграм, прислушиваясь к ощущениям. «Вы те еще, засранцы, вечно норовите». «Не мы такие, жизнь такая. Я, конечно, могу сказать, что связь, пусть и нестабильна, но позволяет все же использовать ресурсы башни. Скажем, активировать системы безопасности, отменить твой допуск, отнести тебя к числу враждебных элементов». «Ненавижу магов!» «Но я этого не сказал. Я предпочитаю договариваться по-хорошему. Знаешь ли, для дела лучше, когда исполнители относятся к этому делу с душой, с вдохновением». «Я понял», — буркнул Ирграм и в самом деле ощутив знакомый флёр энергии. «Тогда уж будь добр». Проследи, чтобы этого исполнителя твои системы не пришибли. Я форму изменю, мне так удобнее. Надо же, до чего любопытно. Донеслось сзади. Чтоб вас всех и себя в первую очередь надо было сожрать розу и убираться куда-нибудь. Неважно куда. Теперь Ирграм ощутил тонкие нити силы, что протянулись к нему, ощупывая, приглядываясь и отступая, маня за собой. Дальше. Вторая площадка. Третья. Роза исчезает, карага с нею, и тот третий. Его уход Ирграм в принципе не заметил. Он, вновь облачившись в броню многоножки, крался, останавливаясь на каждом шагу. Может, им там внутри хотелось побыстрее, но Ирграм не собирался рисковать. Если уж сочтет, что этот источник опасен, то... Системы безопасности. Слова-то какие выдумали. Хрен на них и на системы эти. Выживет как-нибудь. Ирграм застыл, уже ощущая покалывание. Оно не было неприятным. Скорее, напротив. Покалывание заставляло блаженно жмуриться, а сила, проникая сквозь броню, расплывалась по телу. Хорошо. С другой стороны, Карага прав. Если этот источник получить... Ирграм сделал еще шаг. Второй. Ближе. Измененные глаза его видели мир иным, состоящим из зыбких сил, которые сплетались друг с другом. Одни энергии уходили вверх и вниз, являясь частью огромного сложного узора. Другие едва тлели, отмечая мертвые кости. Третьи... Третьи расползались от груды костей, что лежало чуть в стороне. Первое тело Ирграм переступил, постаравшись не потревожить. Не из уважения к покойному, скорее потому, что тело это может пригодиться. Да и вовсе. Вместе незнакомом лучше ничего не трогать лишний раз, особенно покойников. А вот и нужное — кости. Лежат так, да, так, будто человек когда-то не просто умер, а сперва свернулся калачиком, обнимая звезду. В глазах Ирграмона и гляделась звездой, яркой, слепящей, манящей. Он протянул конечность, почти развеяв ее, коснувшись света, ибо не бывало такое, чтобы звезды валялись ничейными, и стоило прикоснуться, как Ирграма обожгло. По телу прошла дрожь, похожая на судорогу, а кости шевельнулись. Вот погонь! нет уж звезда нужна самому ирграму и он решившись накрыл и останки древнего и звезду всей своей массой предварительно превратившись в туман и туман уже позволил поглотить кости кости кости плотные твердые иные и звезда полила жарко изнутри жар этот норовил разорвать тонкие связи тела грама. Он стиснул бы зубы, если бы имел. Появилось желание бросить всё, Нет, не бросить. Слить излишки опаляющей энергии. Только вот отличалась она от той, которая текла в жилах башни. Более того, когда Ирграм сумел создать тонкий канал, связавший его тело с одной из силовых нитей, та мигом разбухла и замерцала. Ей не нравилась чужая энергия. И ответом пошла встречная волна силы, которая уже не понравилась Ирграму. Он едва успел разорвать контакт. Значит, Ирграм заставил тело внутри измениться. Если нельзя поглотить и слить излишки, то можно спрятать, скажем, в оболочку, плотную, очень плотную, или даже он сам не понял, как снял с пола кусок металла. Просто этот кусок оказался внутри и потек, изменяясь, огибая звезду, закрывая ее и пряча. Жар ощущался, но теперь он был далеким и, пожалуй, даже приятным. «Чтоб вас!» Ирграм с трудом собрал себя в человеческом обличье, и остатки костей с грохотом посыпались на пол. Он же, разогнувшись, прижал руку к груди. Да, звезда осталась внутри, там, где у людей бывает сердце. Она пока еще злилась, но ничего, звезда к нему привыкнет, претерпится, и они научатся жить вместе. Ирграм будет беречь свою прелесть, а она даст Ирграму силы. Много сил, разве это нехорошо? — Ирграм? — Роза появилась, чтобы разрушить такие приятные мечты. «Ты это сделал! Я очень тобой горжусь!» Личный опыт говорит, что позитивное подкрепление – лучший способ для закрепления правильной стратегии поведения при лечении девиаций. «Роза, чтоб тебя!» Ирграм склонил голову набок «Дальше-то что?» Она запнулась. Правда, ненадолго. Ирграм крепко подозревал, что заткнуть розу надолго – в принципе задача из числа невыполнимых. Но вот она вздохнула так укоризненно и сказала. «Дальше необходимо, чтобы ты взял образцы тканей вот от того человека. Цай — это старший координатор, и уровень допуска у него максимальный». «Взять образцы». «Стать им», — уточнил Ирграм. «Именно. Стать им и активировать систему». «Вроде ничего сложного».